Глава 9. Дом больше не трясся, и мне удалось поспать ещё пару часов. Или дракон спать не ложился, или спал человеком. А я, чем думала, когда оставила его на ночь, чувствовала себя изменщицей. Суток не прошло с момента моего расставания с Сергеем, а у меня в квартире уже другой мужик ночевал. Дверь скрипнула и немного открылась. Маленькая белобрысая голова пролезла в получившуюся щелочку. «Доброе утро!» — на меня обрадованно полетел ребёнок. Плюхнулся на кровать и обнял. На мальчике была рубашка, похожая на ту, в которую он заявился ко мне в мой мир. «Ты не ушла?» «Я думал, ты уйдёшь». «Да куда я от тебя денусь?» — риторически спросила. «Пошли играть». «Ребёнок, ты ел?» — погладила его по голове. «Не, не хочу. Хочу играть!» — он потащил меня за руку. «Так, Коля, стой!» «Что же он такой активный?» Я установила с ним зрительный контакт. Давай договоримся. Перед тем как зайти ко мне в комнату, ты стучишься. Сначала мы едим, а потом всё остальное. Но я не хочу. Ну, ты же хочешь вырасти огромным драконом. Хочу быть как папа. В его глазах появилась грусть. Вот для этого надо хорошо и правильно питаться. Так, сейчас мы оденемся и пойдём, хорошо? Мальчик кивнул. Ты сам сможешь уточнить. Он вновь кивнул и вскочил с кровати. В один момент скрылся за дверью. Ничего себе, шустрый. Так, а мне что надеть, чтобы здешнее общество не сильно порицало? Ну и накидала я себе белье, шорты, футболочки, пара платьев, правда, не короткие. О, вот юбка длинная, в пол а-ля цыганка на вокзале. Зачем купила? Не знаю, но пригодится. Спортивный темно-синий костюм, Ладно, ничего же не будет от женщины в штанах. Надела его. Всё равно в спортивном удобнее, чем в чём-либо другом, если готовить придётся. Ох, а как нам с питанием определиться? Опять придётся общаться с Клейтоном, чтобы точно знать, может, мне у себя в мире надо будет закупать продукты без зарплаты, без работы, да. Просто все шансы выжить. Коля на этот раз надел штаны и рубашку, хоть не задом наперёд. Вы нас накормите, спросила я у кухарки Фра. Та стояла над котлом, из которого аппетитно пахло. "Кто это на ваш счёт ничего не говорил", протянула она. "Так что я не знаю. Кстати, там осталась ваша похлёбка". Последние слова она чуть не выплюнула. "Благодарю, но насколько я понимаю, здесь ещё должны были остаться продукты, которые закупались прибывшим владельцем. А я что, по-вашему, ворю?" Вот и отлично, я победно улыбнулась. Думаю, Клейтон не будет против, если ребенок поест свою же еду. «Слушайте, я здесь кухарка. Мне сказали приготовить завтрак для Клейтона и его людей. Его я и готовлю. Честное слово, я могла бы вас накормить, но, понимаете, приказа не было, а слушаться его... В общем, я вам вчера уже все рассказала». Она развела руки в стороны. «Вот же ж», — вернула мне мои же слова, только более завуалированно. «Ладно». Коля, где твой единорог? я наклонилась к ребёнку. В комнате. Хорошо, иди поиграйся. Я пока приготовлю еду. Две хозяйки в одной кухне сплошная борьба двух половинников. А Клейтона я ещё не настолько хорошо знала, чтобы бегать жаловаться по всякому поводу. К Серёже же я не бегала по каждому поводу, а он на секундочку уже не хомя мне был. Сильная, независимая женщина может и сама приготовить кашу. А я сейчас буду именно такой. Чем более своё, всё всегда вкуснее. Я достала крупу и закинула её в казан. Прям что-то грехтело у меня за спиной. Я налила воды в стакан и выпила, не думая, что и воду мне нельзя здесь пить. А где обычно завтракали хозяева, спросила, когда кухарка выкладывала огромный шмат мяса на тарелку, а затем достала второе. Я разложила кашу по тарелкам. В тёплое время в саду, а так в зале. Как с вами, не знаю. «Вот, возьмите. Ребенку нужно мясо есть». Пра отрезала небольшой кусок от того, что выложила. «Думаю, Клейтон не будет злиться», — улыбнулась. «Спасибо». Я тут же порезала мясо на ломтики и помыла пару огурцов. Хорошо еда от нашей не отличается. В кухне было жарко, и я решила поесть хотя бы у себя или у Коли в комнате. Служанки забрали блюда для Клейтона, а я направилась за ними, удерживая две горячие тарелки. Только бы не уронить. Турк на подходе к лестнице, ведущей к двум крылан дома, я увидела картину. Клейтон и Колли стояли друг напротив друга. Ребёнок держал в руках своего единорога, а лицо грустное, вот-вот заплачет. Так, если Клейтон что-то не то сказал ребёнку, то я ему кашу на голову вывалю. Он, конечно, вряд ли что-то почувствует, но хоть я получу моральное удовлетворение. Он повернул голову в мою сторону, будто учуял А за ним и Коля обрадованно посмотрел на меня. «Это что такое?» — спросил Клейтон, опустив глаза к тарелкам. «Нам что, есть уже нельзя?» «Еда. Мне и Коле я подошла поближе». «Так, Каролина, спокойно. Еду подают в саду. Почему ее носите вы? Мне так удобней». Тарелки ощутимо нагрелись. Не самая лучшая идея — держать их в руках. Надо было хоть поднос взять. «Идите в сад, там уже накрыли на стол». Что это за жижа? Это не жижа, это каша возмутилась я. Между прочим, это мой фирменный рецепт. Вы ещё и готовили? Мама вкусно готовит, вставил Коля. А я уже обиделась. Взяли и недооценили мою готовку по внешнему виду. Клейтон прикрыл глаза и потёр их пальцами. Так, идите в сад, повторил. А я почувствовала, что пальцы уже конкретно печёт, даже скривилась. Что такое? спросил он холодно, посмотрев на меня. Горячо, не видите, я оглянулась в поисках хоть какой-то поверхности. Но почувствовала лишь, что тарелки стали легче, а мужчина ближе. Он взял их с другого края. Сад снова повторил, не отводя от меня взгляда. «Отпустите». «С радостью». «Спасибо». А папа не носил тарелки в лес, Коля. «Порой в жизни надо и тарелки поносить, чтобы вышел толк», — ответил Клейтон, посмотрев на ребенка. Пошел первый, слегка подворачивая ногу. Ну, а мы за ним. Вышли в огромный запущенный сад за домом. Некоторые деревья уже голые, кусты с пожелтевшими и почерневшими листьями. На террасе накрыт небольшой стол на несколько персон, и за ним уже сидела Лиза. "Доброе утро", поздоровалась она. Лицо всё такое же надменное, будто её счели дю заставили поздороваться. "Доброе", я улыбнулась. Клейтон поставил тарелки на стол. «Дамы, приступайте без меня. Мне необходимо переговорить со слугами», — сказал он. Очень спокойно и очень хладнокровно. Мужчина, у которого безграничное терпение, редкость. Лиза побледнела. «Что-то не так, господин Дафф?» Она подскочила со стула. «Все в порядке, Лиза. Каролина и Николай такие же жильцы этого дома, как и мы. И, видимо, слуги недостаточно верно поняли мое распоряжение», — сказал он, переведя на нее взгляд. Она нервно сглотнула. «Я им говорила», — Лиза вышла из-за стола. Но Клейтон уже вошел в дом, и его помощница за ним. Как хвостик за собачкой, точнее, за драконом. «Дядя на папу похож», — печально заметил Коля. «Я хотел к тебе прийти и встретил его. Он хотел на моего единорога глянуть». «И ты показал?» «Да, но ему не понравился. Страшный», — покачал головой ребенок. «Дядя или игрушка?» «Дядя». Ну я его не боюсь. Правильно, ты у меня смелый защитник. А теперь ешь, пока не остыло. А я решила дождаться остальных, которые не заставили себя ждать. На лице Клейтона не было написано ничего, а вот Лиза выглядела немного подавленной, или мне так хотелось. Просто слишком уж часто она ведёт себя как выскочка. Но ещё больше удивление вызвало то, что Лиза съела огромный кусок мяса, пока мы с ребёнком клевали кашу. Точнее, жижу, как назвал ее Клейтон. Да, всел во главе стола, положив на колени салфетку. Надо было то же самое сделать и Коле, а то он себе на рубашку и на штаны накидал каши и по столу немного, но ел с аппетитом. «Я могу попробовать?» — спросил мужчина, глядя на остаток каши. «Да, конечно». «Я к мясу даже не притронулась, оставила все Коле», — передала я тарелку мужчине. А несмотря на каменное выражение его лица, показалось, что он с некой мукой поднял ложку с кашей и так посмотрел на нее, а потом попробовал. Я застыла, будто участница кулинарного шоу, а ведущий как возьмет, да как швырнет сейчас тарелку в стену с криком, что за билиберду я приготовила, но Клейтон лишь отложил в сторону ложку. «Не люблю кашу», — констатировал и доел свое мясо. Сегодня к нам со своей семьёй приедет мой давний друг, господин Мишель Скриф. Насколько я слышала, Николай учится с его сыном в одном классе. Мальчики, внул. Прекрасно, дети смогут поиграть. А у госпожи Каролины есть платье, спросила Лиза. Него же гостей встречать в штанах. Да у меня такие платья, что лучше гостей вообще не встречать. Вы у себя в мире носите такие платья, как у Лизы? Нет, я покачала головой. Клейтон посмотрел на меня, а потом на Лизу. Потом опять на меня и на Лизу, прищурился. Мы переглянулись, с ней догадываясь, о чём он думает. О, этот взгляд, когда запались с подругой на эксклюзивную шмотку, и каждый хочет сорвать её себе. "Ну, господин Даф, начала девушка, Лиза у нас нет времени, чтобы ты с Каролиной съездила за платьями, а мне надо успеть просмотреть кое-какие документы". Клейтон поднял вынужден вас на время покинуть. Он ушёл, слегка прихрамывая. Мы переглянулись с Лизой. Она готова была меня просто съесть. Вот реальное ощущение. "Без вкусится", выдала Лиза, когда я показала ей свою единственную длинную юбку. "Ничего не без вкусится, её носить надо уметь", ответила я, немного обидевшись. Мы уже битый час не могли определиться с одеждой. Клейтон ещё раз приделся. чтобы Лиза составила меню на вечер и чтоб Фра с помощниками все приготовили к приходу гостей. Она же в складку и вообще цветастая какая-то, нахмурилась девушка, осматривая мою длинную юбку. И тонкая, все просвечивать будет. «Милая моя, а в твои вещи я, если и влезу, то в одном месте сильно растяну», ответила ей, показав на грудь. «Тем более в ней ничего не просвечивает». У нее-то еле видны первой. Ноги видны, их контур. И что? Как что? Никто не должен их видеть, это некрасиво. Нам нельзя опозорить господина Даффа перед гостями. Лиза показала мне на одной из своих платьев в стиле «А бабушка когда-то была молодой, светло-коричневого цвета, с темной мелкой клеточкой». Оно было с высоким воротом и скрывало все тело. К тому же ткань тяжелая, задохнуться можно. «Я же не голая буду». Что позорного в моей одежде? Она чистая, выглаженная, приятно пахнет. Поверь, это самое главное. Можно быть самым бедным человеком в мире, иметь всего одно платье, главное аккуратно носить, сказала я. Она не такая, как у нас, возмутилась девушка. А это просто друзья. Вчера Клейтон был на похоронах брата, напомнила ей. Я сомневаюсь, что они будут придираться к одежде. "Но вы плохо знаете высшее общество", -скрестила руки на груди Лиза, пока она тягивала юбку. "Внешний вид самое первое, на что обращают внимание. Встречают по одёжке, провожают по уму", -усмехнулась я. "Ну как? Так удивительно показывать кому-то из другого мира одежду, которую чуть ли не каждый день носишь на работу, Еще и ещё и ждёшь мнения модника? Это ужас", -процедила Лиза. "Хотя бы своё похоронное наденьте". "Нет", -ответила ей Не могу надеть то, что служило для печальных событий, Лиза тяжело вздохнула. Ну как вы не понимаете, в таком не ходят. А как ты думала, вообще появляется мода? Кто-то что-то надел не так, или задом наперёд и вышел в люди. Кому-то понравилось, и пошло, поехало в массы. Или наоборот, порвала часть одежды, и вот новая модель. А если ты ещё и можешь это показать многим, то тут вообще без шансов, что кто-то не последует за тобой. Такое точно никто носить не будет. Хорошо. Кто эти друзья Клейтена? Высшее общество. Они видят, как ходят и как позволяют ходить. Я на секунду подвисла. Маме Николая. Что будет думать жена друга? Если ей так можно, то, может, и я так могу. Скорее будет думать, что это неприлично и что так никто не должен ходить, вставила Лиза. А ты глянь на ткань, в ней же жарка. Ничего не жарко. Мы драконы вообще не чувствуем жару, сказала она, скривившись. Но у неё так морщин будет полно, если не прекратит. Молодая же девушка, спорить со мной лишь нервы тратить. Они не чувствуют жару. Это я тоже заметила. Как спокойно Клейтон пил кофе. Только я рядом с ним ещё как чувствую тепло. А вот рядом с Лизой нет. И рядом с Колли тоже ничего не чувствую, но он ребёнок. Ожидание гостей было довольно-таки напряжённым. Лиза бегала по дому как ужаленная, доставалась всем слугам, прямо как хозяйка в доме. Хотя я тоже так нервничала, когда к нам домой в первый раз приходили Серёжины родители. Хотелось показать, что я хорошая хозяйка. Собственно, в это и ответ на мои подозрения. Ну и ладно. Мне пока точно не до мужчин. Тут бы своё сердце привести в порядок, чтобы оно с каждой минутой не вспоминало время, проведённое с любимым. Даже время скорей не глушило всю ту боль, что таилась во мне.